Марса. Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки. Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать? Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола,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 Фрейлин поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганно Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоют. — От самой вы ехали, не выли, а ваш всех изгомозил, — жаловался старичок. — Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит.